Глава 638. ЦИ МЕЧА Джоу-И. «Господин Джоуи! – прошептал Ван Лень. Он почувствовал, что ци смерти, кружившее вокруг тела Джоу-И, – не главное. Важнее было, что у Джоу-И не было намерения жить. Он всем сердцем стремился к смерти. Ван Лень взглянул на формацию впереди и понял, что с его уровнем культивации ему её не сломать. Сломать её, вероятно, может лишь сам Джоу-И. Слабый голос Ванолиня эхом разнесся по трещине. Веки Джоуи задрожали, и он медленно раскрыл глаза. Пустые глаза Джоуи были наполнены страданием. Выражение лица Джоуи осталось всё таким же безразличным. В это время божественное сознание Линь Тяньхоу позади Ванолиня с треском разломило клетку из золотых лучей. Затем она развернулась и, вновь приняв форму цемеча, бросилась в сторону Ванолиня. В следующий миг из уст Джоуи раздался слабый вздох. И летевшая к ван-линю божественное сознание в форме меча уничтожилось. На месте исчезнувшей це меча появилась золотая сфера и неподвижно зависла в воздухе около четвертого меча. Уходи! произнес Джо и не глядя на ван Линя, и вновь замкнул веки. Ван-линь проделал длинный путь, и на этом пути его изначальный дух получил очень серьёзные ранения. Сейчас он даже не сможет покинуть тело. Изначальный дух ван Линя усох до размера младенца а тело, прежде пронизанное сверкающим светом, теперь было мутным и грязным. Ванолинь на этом пути применил все свои божественные умения, сделав всё, что было в его силах, чтобы добраться сюда, и всё это было ради Джоуи, И, некогда оказавшего Ванолиню большую услугу. И теперь вместо благодарности он получил лишь одно слово «Уходи». Губы Ванолинь искривились в усмешке. В первую очередь Ванолинь сейчас смеялся над самим собой. «Ты уже мёртв внутри». Мне и правда не стоило приходить сюда, покачал головы Ван Лень и развернулся в сторону выхода. Будем считать, что Ван Лень вернул долг Джоуи, как только вошел в эту пещеру, и шесть частей его изначального духа были уничтожены. Я умер внутри уже в тот момент, когда оттенка Эр покинула меня! произнес Джоу И, и выражение страдания на его лицо стало еще сильнее. В запечатанный лень Хоу, Джоуи несколько веков пробыл здесь, в таком опустошенном состоянии. Джо и почувствовала, что душа древнего демона вторглась сюда, однако не стал ей мешать. Поток золотого света на лбу Джоу и был выражением страсти к Тинг Эр, которую Джо и все никак не хотел забывать. Легко вздохнув Джо и поднял вверх правую полностью фиолетовую руку и слегка махнул ей вперед. Воздух пронзил поток золотого света, внутри которого была Цимиче. Сила этой Ци была очень велика. В свое время она поставила в затруднительное положение самого Лин Тянь Хоу. Это была изначальная ци бессмертного меча дождя. Потоков такой ци в теле Джо И было всего 99. Тогда, гоняясь за Линь Тянь Хоу, Джо И выпустил больше половины потоков ци, и теперь их у него осталось всего четыре. Ци меча вошла в появившуюся золотую сферу и исчезла в ней без остатка. Божественное сознание Линь Тянь Хоу было очень могучим, однако ци меча Джо И была не слабей. Золотая сфера тряснула и раскололась на части, Божественное сознание Лень Тяньхо, внутри нее начало перемалываться под воздействием цемича, превращаясь в сияющие точки. Точки были похожи на звёзды, словно млечный путь, а увлекаемые потоком ци, они хлынули в тело Ван Линя. В следующий миг искалеченный и израненный изначальный дух Ван Линя начал с паразитной скоростью восстанавливаться. Через несколько секунд он восстановился полностью и даже как будто бы стал немного больше. Вскоре процесс прекратился, а светящиеся точки исчезли. Последние из них, самостоятельно разыскавцы мяча Лин-Теньху в теле Ван Лине, слились с ней. И этот Цы в одно мгновение на напорядок сильней. Цы моего меча не сможет существовать в твоем теле, я не смогу ее тебе отдать. Однако ты был ранен, и я помог тебе исцелиться. Ступай, больше не возвращайся! Медленно раздался голос Джоуи. Ван Лин тяжело вздохнул и зашагал прочь. По дороге он хлопнул по сумке, извлекая из нее пагоду. Не глядя в Аналине бросила ее себя за спину со словами: Порежнее свое обещание полностью выполнил, Эту пагоду я хранить больше не буду. Джоу и внезапно открыл глаза и посмотрел на пагоду. Печаль в его глазах могла закрыть небо. Тинкер! Ванлин замер и, обернувшись, произнес: Ее зовут не Тинкер, если я не ошибаюсь, её имя Циншуан. Душа Джо и пришла в большое волнение. Он поднял голову, и пустота в его глазах исчезла, уступив место возбуждения. Цэншуан! спросил он. Ван Линь, смотря на Джоуи, И, молча достал из сумки нефритовую табличку «Цэн Линь» и кинул Джоу И. Взгляд Джоу И стал более внимательным. Он ловко схватил брошенную табличку и тут же окинул её божественным сознанием. В следующий миг выражение лица его переменилось. Он очень долго так сидел и, наконец, горько выдавил из себя. Цэншуан! «Дочь императора бессмертных Цинлине, он самый сильный в мире бессмертных. По слухам, он сбежал, когда мир бессмертных пришёл в упадок и спрятался в землях демонического духа в обители бессмертных, где сейчас залечивает рано». Медленно произнёс Ван Линь. Джоуи пришел в ещё большее волнение, и в следующий миг в его теле появился небольшой поток жизненной энергии. Крутившиеся вокруг его тела потоки фиолетовой ЦИ завращались ещё быстрее, однако были не в силах предотвратить появление энергии жизни. «Ты говоришь, что отец Тинг-Эр сейчас находится в здешней обители и залечивает раны?» «Ванолинь, ты уверен?» Заговорил Джоуи, не отрывая взгляд от собеседника, Ванолинь покачал головой. «Не уверен». Выражение растерянности постепенно исчезло с лица Джоуи. Он забормотал. «Да, в этом вопросе нельзя быть уверенным. Если её отец и правда там, то с его помощью и силой мы сможем доставить Тинг-Эр очнуться». Похоже, в эту минуту Джоу и забыл, что Тинкар была по сути фрагментом остаточной души в женском трупе, души, которая была порождена страстью Джоу И и уже исчезла, и которая вряд ли появится вновь. Я приведу Тинкар к ее отцу! Мы заставим меня пробудеться!» Жизненная энергия в теле Джоу И становилась все больше. Фиолетовые отцы вокруг него начала уже бурлить кипеть, словно вода, в ярости атакуя золотую луч на лбу Джоу И. Пошла прочь! закричал Джоу И и фиолетовая цы заборлила ещё сильней, борясь из последних сил, однако, безрезультатно. Наконец, потоки хнунули прочь от него, собрались в одно большое фиолетовое облако и исчезли. Изгнать демоническую цы сейчас для Джоуи оказалось делом нетрудным, однако если бы душа древнего демона и страны водного демона лично пожаловала бы сюда, Джоуи, с оставшимися тремя жалкими потоками ци меча никак не смог бы защитить себя. Избавлен от фиолетовой цы, Джоуи ярко засиял. Он внимательно вгляделся в погоду, взмахнул рукой, и оттуда вылетел меч. Меч был изящно и аккуратно исполнен. Видимо, он был женским, и это был один из мечей дождя. Джоуи был духом меча дождя. Качнувшись, он превратился в сверкающий поток света и вошёл внутрь меча. В следующий миг хлынул поток цемечей и охватил все пространство пещеры. Тут же три сферы божественного сознания, парящие на разных концах формации, полетели в сторону меча внутри которого сидел Джоу-И. Из меча раздалось недовольное ворчание, а затем показался новый поток Ци. Страшный грохот разнёсся по всей бездне прилива. Чудовищная мощь ци-меча казалась была готова не оставить этого места и камня на камне. Три сверкающих сферы были уничтожены и поглощены Джоу-И. Ци-меча, Джо и захлестнуло собой четыре проекции меча изначального духа, разложенной на земле, разбросав их в разные стороны, уничтожая формацию. И сама расщелина, в которой был запечатан Джу, и начала разрушаться. «Лин Тяньхо, я был запечатан несколько столетий, однако я мог бы легко разрушить печать, если бы не впал в отчаяние. Я дух меча дожде, я ровесник вселенной, я унаследовал четыре великих намерения меча с древних времён. Хоть я не могу убить тебя, однако ты больше не сможешь запечатать меня против моей воли. За эти сотни лет, хотя моё сердце мертво, «Я всё ещё чувствую древнену следи меча. Если мы снова встретимся, то ты увидишь мой уровень культивации такой же, как и прежде!» Проговорил сидящий в волшебном мече Джоу И, вылетая из трещины. Ванолинь тут же последовал за ним следом, и вот из пещеры вылетели двое — человек и меч. Джоу И вновь принял форму призрака, одежда на нём была та же, что и раньше, однако невооружённым взглядом было видно, что он сильно изменился. В руках он держал погоду. Внимательно рассмотрев ее, он бросил погоду в Аналинию. Пусть она хранится у тебя, произнес Джоуи. Ван Алин кивнул, принимая погоду и прячь ее в сумку. Джоуи смотрел на Ваналине. По его глазам было понятно, что он доволен. Джоуи произнес: Всего за несколько столетий ты сумел зайти так далеко. Поздравляю! Если бы не твое кристалловознесение, господин Джои, я бы не сумел так быстро много благодарен за него». Вздохнул Ван Линь и замолк. «Кристалл Вознесения, твоя награда за охрану Тинг-Эр. Не нужно благодарить. Это мне нужно сказать тебе спасибо. Не ожидал, что спустя столько веков мы ещё увидимся. Если бы ты сам не захотел прийти сюда, этой встречи бы не произошло». Начал Булла Джоу И, увидев, что Ван Линь хочет что-то сказать, он взмахнул рукой, чтобы тот молчал и продолжил. «Ван Линь...» «Я помню, что тогда в пагоде было два меча. Второй по-прежнему у тебя?» Ван Лень хлопнул по сумке, и из неё вылетел меч бессмертных Сью-Лига внутри. Сью-Лига, сидя в мече, давно почувствовал присутствие Джоуи. Он сам был духовной сущностью и хорошо это чувствовал. Джоуи был похож по своей сути не на рядового духа меча, а на повелителя духов, и это заставило Сью-Лига испытывать в отношении него определенные трепеты уважения сью почувствовал, что это истинный хозяин меча, в котором он находится. «Ого!» — воскликнул Джоу И, увидев меч. Он взмахнул правой рукой, и из меча вылетел Сью-Лига с заискивающим выражением лица. Пожалуй, сейчас он заискивал перед Джоу И ещё сильнее, чем он это делал перед Ванолинем. «Господин, я сью -лига. В этот меч залез не сам! Меня посадил сюда хозяин!» — прояснился он. Лицо Ванолиня приняло гневное выражение. Он со злостью взглянул на Сюлига. Джо Играмкрас хатался и обратился к Ванриню. Ванринь, я не могу передать тебе свои божественные способности, но твой дух меча и правда неплох. Я могу дать ему почувствовать намерение древнего меча, чтобы сделать его еще сильнее и больше. Так он сможет показать весь потенциал меча бессмертных.